Ежевика 300 г, вода 1 л, сахар 120 г, лимонная кислота 1 г. Компот из яблок с айвом. Яблоки помыть, нарезать, залить водой и сварить до готовности. Помыть, нарезать корня айвы. Соединить с яблоками, довести до кипения, дать постоять 5-10 минут. После этого добавить сахар и снова довести до кипения. Можно поместить корни аира в горлевой мешочек, который перед подачей из компота удалить. Подавать компот охлаждённым. Сухие корни аира 50 г или свежие корни аира 200 г. Яблоки свежие 300 г или яблоки сухие 20 г. Воды 1 л. Сахар 150 г. Компот яблочный, с девясилом. В кипящую воду сыпать сахар, довести до полного растворения, добавить подготовленные свежие яблоки и дивисил. Варить до готовности, добавить лимонную кислоту, дать закипеть, перед подачей охладить. Яблоки 300 г, вода 1 л, сахар 50 г, свежие корни дивисила 200 г или сухих 10 г, лимонная кислота 1 г. Компот из лесной клубники. Подготовленные ягоды разложить в стаканы или вазочки, залить сиропом и оставить на 1 час. Для приготовления сиропа нагреть воду, растворить в ней сахар и лимонную кислоту, довести до кипения, охладить до 40-50 градусов Цельсия. Лесная клубника 400 граммов, вода 0,8 литра, сахар 120 граммов, Лимонная кислота – 1 грамм. Муссы. Мусс из калины. Желатин размягчить, дать набухнуть в небольшом количестве холодной кипяченой воды. Добавить остальную воду, перемешать и довести до кипения. Добавить сахар, подлить сок калины, охладить до 35 градусов Цельсия, быстро взбить до получения пышной массы, разлить в формы и охладить. Колено 200 г, вода 80 мл, желатин 30 г, сахар 200 г. Мусс из голубики. Из промытых ягод отжать сок. Мезгу залить горячей водой и варить 5 минут, отвар процедить. Желатин выдержать в воде 10 минут. Во-первых, растворить сахарный сироп, добавить набухший желатин, размешать до полного растворения и довести до кипения. В подготовленный сироп с желатином добавить ягодный сок, процедить, разлить и охладить. Ягоды голубики 200 г, вода 80 л, сахар 200 г, желатин 30 г. Мусс из облепихи. Отобранную и промытую облепиху Из столочь влить в воду, перемешать и протереть через сито. Выжимки залить водой, довести до кипения и процедить. В отвар положить сахар и размоченный желатин. Поставить на огонь и довести до кипения, снять с огня, остудить, соединить с соком облепихи и взбить до появления пены, разлить в вазочки и поставить на холод. Облепиха 400 г, вода 80 мл. Сахар 200 г, желатин 30 г. Мусс из лепестков шиповника с манной крупой. Манную крупу разварить в воде и влить постепенно в кипящий сироп при постоянном помешивании. Снять с огня, взбить венчиком до состояния густой пены и охладить в вазочках. Сироп из лепестков шиповника 250 г. Вода 0,8 литра, крупа манная, 120 граммов. Морсы. Морс из калины. Сок смешать с горячей кипяченой водой, добавить по вкусу сахар и оставить на 3-5 часов. Подавать в холодном виде. Калина 130 граммов, вода 1 литр, сахар по вкусу. Морс из калины с медом. Мед растворить в воде, влить сок и... Перемешать и подать в холодном виде. Сок калины 13 сотых литра, вода 1 л, мёд 150 г. Морс брусничный. Промытые ягоды размять деревянным пестиком и отжать сок.